Глава пятьдесят пятая. Катриона Фишер застыла на месте. В тот момент весь ее мир начинался и заканчивался в той точке на груди, куда был нацелен пистолет. На нем стоял глушитель, а глушитель ставят только в том случае, если собираются стрелять. Она попыталась заговорить, но язык ее не слушался. Мозг, похоже, и вовсе отключился. «Медленно отойди назад к дивану и сядь». Взгляд Катриона метнулся от пистолета к лицу Гомес. С ней произошла еще одна хамелеоновая перемена. Ярко рассвеченная одежда исчезла, вместо этого она была одета во все черное. Джинсы, топ с длинным рукавом, перчатки, кеды. Рюкзак тоже был черным, а волосы собраны сзади в конский хвост. От доктора Лоры Сантос не осталось ни следа. Женщина, стоявшая перед ней, была больше похожа на ту версию Гомес, которая красовалась на полицейских снимках. «Все дело было в глазах», — решила Катриона. Они были холодными и коварными, и полными подозрения. «Я сказала сядь». Не отрывая взгляда от Гомес, Катриона попятилась к дивану и села. Ноутбук скатился и уперся ей в ногу, но она не решилась пошевелиться, чтобы подвинуть его. Гомес скинула с плеч рюкзак, поставила его на кофейный столик и открыла. Звук молнии был оглушительным. Она достала нечто, завернутое в белую салфетку. Катриона угадала по форме, что это была бутылка Джек Дэниелс. Она наблюдала, как Гомес осторожно развернула ее и отвинтила крышку. Затем она наполнила стоявший на столике пустой тумблер на пару миллиметров, закрутила крышку обратно, Поставил бутылку на стол и толкнула томблер на другую половину стола. Катриона посмотрела на ёмкость, затем снова на Гомес. «Бери стакан». Катриона помедлила, потом подняла его. «Пей». Катриона поднесла стакан к носу и принюхалась. Он пах Джеком Дэниелсом. «Что в нём?» Гомес крепче обхватила пистолет. «Просто пей». «Стало быть, оно отравлено? Пей, или я пристрелю тебя!» Катриона посмотрела на тумблер. Внутри колыхалось виски, янтарное и золотое. В тот момент она видела два возможных варианта своего будущего. При первом варианте она закончила бы бьющейся в агонии на полу, пока ее медленно убивает яд. При втором получила бы пулю в сердце. Она моргнула и увидела третий вариант — Не раздумывая, она швырнула тумблер через стол. Виски пролетело следом, как хвост кометы. Стакан попал Гомес точно в лицо. Катриона не медлила. Она бросилась вперед, стремительно сокращая дистанцию между ними. Потянулась, крепко схватила бутылку за горлышко и размахнулась со всей силы. Бутылка ударила Гомес по голове, и та рухнула на пол. Пистолет выпал из ее руки. Катриона отбросила бутылку и схватила с пола пистолет. Она ждала, что Гомес нападет на нее. Ожидала этого, но одного взгляда на нее, распластанную на полу, было достаточно, чтобы понять, что она в отключке. Пару мгновений Катриона просто стояла на месте, с пистолетом в руке, направленным на голову Гомес. Она тяжело дышала и чувствовала себя такой живой, какой не ощущала себя уже многие годы. Ее палец был на курке, и нажать было так легко. Слишком легко. Она вдруг почувствовала острую боль в левом бицепсе и посмотрела на него. На том месте ее блузка была порвана, а по руке стекала кровь. От зрелища крови голова у нее закружилась. Все произошло так быстро, что она даже не заметила, как пистолет выстрелил. Она испытала еще один приступ головокружения, когда осознала, как ей повезло. Если бы пуля пролетела на пару сантиметров правее, она прошла бы точно через сердце. Катриона сделала несколько глубоких вдохов, чтобы привести себя в чувство, удостоверилась, что Гомес все еще в отключке, проверила, нет ли у нее какого-нибудь другого оружия при себе, затем отправилась на кухню поискать, чем бы ее связать.